Как это случилось? Каким же образом нашим двум приятелям удалось совершить свои хакерские эскапады в непосредственной близи от охранников? Вильям объясняет, мы смогли все это сделать, поскольку охранники смотрели на нас, как на придурков. Мы находились в тюрьме в сельскохозяйственном районе, поэтому охранники просто не понимали, чем мы занимаемся. Они даже и вообразить не могли, на что мы способны. Кроме того, большинство сотрудников тюрьмы, которые должны были работать с компьютерами, просто не имели представления о них. Поэтому нам приходилось делать их работу», — рассказывает Вильям. Эта книга о том, какой хаос и какие повреждения могут причинить хакеры. Но Вильям и Дэнни не относятся к этому разряду людей. Они просто хотели развить свои компьютерные навыки, и по мере возможности развлечься, трудно не понять их устремления в тех обстоятельствах, в которых они оказались. Вильям подчеркивает, что ему очень важно это различие. Мы никогда не стремились причинить вред кому-либо. Я считал, что имею право изучать то, что я хочу, чтобы начать нормальную жизнь после освобождения из тюрьмы. Руководство тюрьмы в Техасе не подозревало о том, что происходило у него под носом, И это счастье, что у Дэнни и Вильяма не было дурных намерений. Представьте, какой переполох могли устроить эти двое. Интернет стал их университетом и игровой площадкой. Они могли бы научиться проникать на корпоративные сайты компаний или запускать атаки на личные компьютеры. Подростки и даже дети обучаются подобным хитростям ежедневно на хакерских сайтах или других местах в интернете. Поскольку они были заключенными, времени для этого у них было предостаточно. Стоит извлечь урок из этой истории. Два мошенника отыскали путь в интернет нелегально, но это не значит, что они собирались сделать своими жертвами невинных людей или наивные и недостаточно защищенные компании. «Почти попались» «Два начинающих хакера не позволили соблазнам интернета отвлечь их от процесса обучения. Я сумел получить все нужные книги при помощи моей семьи», — вспоминает Вильям, который все их действия считал необходимой тренировкой. «Я хотел разобраться в том, как работает сеть на основе протокола TCP-IP. Мне эти знания были нужны для жизни после освобождения из тюрьмы». Кроме серьёзной и развлекательной сторон интернета, Дэнни и Вильям использовали его возможности для завязывания электронных знакомств. Они знакомились с женщинами, встречались с ними в чатах и переписывались через электронную почту. Очень немногим они сообщали, что находятся в тюрьме. Большинству ничего не говорили, что вполне понятно. Жизнь на грани добавляет в нее адреналина, но всегда сопровождается серьезным риском. Вильям и Дэнни никогда не переставали оглядываться, нет ли кого-нибудь за спиной. «Однажды нас чуть не поймали», — вспоминает Вильям. «Один из офицеров был настоящим параноиком, и мы не любили его за это. Мы старались не выходить в интернет во время его дежурства». Этот офицер дважды позвонил на кухню и обнаружил, что телефон постоянно занят. Офицер заподозрил, что один из ребят, работающих на кухне, постоянно треплется по тюремному телефону со своей подружкой, медсестрой из тюремной больницы. На самом деле, линия была занята, поскольку Вильям пользовался интернетом. Офицер поспешил на кухню. Мы услышали, как в двери повернулся ключ, и все мгновенно отключили. Вильям набивал на компьютере свой обычный отчет, а Дэнни безмятежно наблюдал за ним, когда охранник вошел к ним. Он хотел знать, почему телефонная линия была занята так долго. Вильям был готов к такому вопросу и выдал ему историю о том, что ему необходимо было позвонить, чтобы получить сведения для отчета, над которым он работает. Но он был просто суперпараноиком. Он решил, что мы помогаем Джорджу переговариваться с его подружкой. Без доказательств он ничего не мог сделать. Кстати, тот самый Джордж женился потом на медсестре. По сведениям Вильяма, он все еще находится в тюрьме и счастливо женат. Назад в свободный мир. Вильям пробыл в тюрьме примерно четверть своего 30-летнего срока, постоянно апеллируя к вышестоящей судебной инстанции. Он писал письма туда каждые две недели, причем посылал копию каждому из членов коллегии. В этих письмах он подробно излагал, как примерно он себя ведет, какие курсы закончил, какие специальности приобрел, какие компьютерные книги прочел и так далее, демонстрируя им, что он примерный гражданин и не тратит своего времени даром. Вильям рассказывает. «Один из членов коллегии даже сказал моей маме, что он получил от меня больше писем, чем от всех своих шестерых детей вместе взятых». И это, наконец, сработало. Они продержали его в тюрьме еще почти год, а потом выпустили. Дэнни освободился примерно в то же время, у него был более короткий срок. После освобождения Вильям и Дэнни были настроены не попадать в неприятные ситуации и работать в местах, связанных с компьютерами, применяя полученные в тюрьме знания. И тот, и другой обучались в тюрьме на компьютерных курсах, и оба считают, что прежде всего практические занятия — временами очень рискованные, помогли им стать экспертами в том, от чего теперь зависела их жизнь. Дэнни прошел 64-часовой курс в тюрьме, и хотя он не получал никаких профессиональных сертификатов, он работал теперь с мощными компьютерными приложениями, включая XS и SEP. Еще перед тюрьмой Вильям окончил первый курс колледжа и перешел на второй благодаря постоянной поддержке родителей. После тюрьмы он смог продолжить свое обучение. Я попросил о финансовой помощи, получил ее и начал учиться в институте, где сразу стал отличником и при этом еще работал в институтском компьютерном центре. Сейчас у него две университетские степени — в области искусств и в области сетевой поддержки компьютерных систем. Обе были получены при финансовой поддержке правительства. Несмотря на две степени, ему повезло меньше, чем Дэнни, при получении работы, связанной с компьютерами. Поэтому ему пришлось согласиться на то, что подвернулось под руку, должность в физической лаборатории. Учитывая уровень подготовки и его готовность к любой работе, можно ожидать, что как только компания узнает о его возможностях в области компьютеров, ему предложат такую должность, где его техническая квалификация будет использоваться полностью. Эти два человека являются исключением, так как вышедшие из тюрьмы люди сталкиваются с колоссальными трудностями в поисках работы, особенно хорошо оплачиваемой работы, которая может обеспечить приемлемую жизнь семье. Их возможности предельно ограничены. Нужно ли после этого удивляться, что столь многие преступники быстро возвращаются в тюрьму? Очевидно, это редко связано с их врожденным нежеланием жить по общепринятым правилам.